Глава восемнадцатая. Кракелюры. «Геннадий Палыч звонят из румынского посольства», сообщила по селектору Ольга. «Чего хотят?» «На прием приглашают». «Когда?» «Через неделю. Пойдете?» «А что у них там?» «Праздник мамалыги». «Пойду». «С женой?» Лукаво уточнила секретарша. «Болеет». «Может, выздоровеет?» «Не выздоровеет, но пусть пришлют приглашение на два лица». «Понятненько». Буйную ласкую на приемы он больше с собой не брал. Она спьяну обозвала черной обезьяной сенегальского военного аташе, увешанного орденами и увитого аксельбантами, что твой священный бабаб. Африканец невольно налег на маринину грудь, потянувшись за конопь. Хорошо еще вином в ружье не плеснула, с нее останется. Вышел местный международный скандал, хотя сказать по совести, расплеснутая физиономия негра была и вправду цвета солдатского гуталина. Прежде Скорятин любил приемы. Однажды Исидор, всегда ходивший в посольство со своей Элиной Карловной, был срочно призван на Старую площадь. И в торопях сунул Гене приглашение на две персоны в Спасахаус, резиденцию американского посла. Что тут началось? Жена вытряхнула из шкафа все платья, нервно их мерила, схлипывая. «Боже, мне нечего надеть, я голая, как лимитчица». Спецкор и сам битый час простоял у зеркала, выбирая галстук, и свирепея из-за того, что на каждой брючине у него оказалось по две стрелки. Увы, домоводством Лаская не увлекалась, выросла с прислугой Тусей, которая еще в Днепропетровске была няней при Вере Семеновне. Туся умерла за год до появления Гены в Сивцевом вражке, и угасая, плакала, что не доживет до Мариночкиной свадебки. Теща каждый год проведывала ее могилку в котляках, Надо сознаться, сам Скорятин, несмотря на рабоче-крестьянское происхождение, тоже лишний раз за молоток не брался. «Бахарь не пахарь!» – вздыхала бабушка Марфуша, намекая на бородавку. Как ни странно, умельцем на все руки был ябедник Ошмерц. Просвещая любимого племянника относительно невыразимой древности и несравненной мудрости еврейского народа, он мог заодно полочку привинтить и отвалившуюся плитку в ванной приладить. К желто-белому осьминьку на тесной московской площади, спрятанной за стеклянной ширмой нового Арбата, выстроилась длинная очередь. Однако этот хвост ничем не напоминал злобные совковые стойбища возле тогдашних магазинов, где для плана выбросили в продажу дефицит. Это была вереница друзей-приятелей, праздничное шествие избранных, которое вдруг уперлось в ажурные кованые ворота. Где рослые морпехи внимательно проверяли приглашения и вежливым кивком разрешали войти. Нарядные стояльцы были знакомы между собой, радовались встрече, делились новостями. Наши люди обнимались, хлопали друг друга по плечам. Иностранцы вежливо соприкасались щеками, предъявляя белые рекламные улыбки. В очереди тамсям мелькал парчовый пиджак громкого поэта, вроде бы снова надерзившего в верхах. Лысый актер, женатый на дочке члена Политбюро, жутким шепотом по секрету докладывал интересующимся о полном моразме последних кремлевских геронтократов. Озабоченные Хельсинский тетки во главе с совестью русской интеллигенцией Антоном Королевым прямо тут на ходу правили собачьей открытой письмо мировой общественности, чтобы вручить петицию американскому послу. Угрюмый авангардист, недавно прославившийся тем, что вписал в черный квадрат кроваво-красный серп и молот, объяснял, что в шедевре Малевича главное не прорыв в нави мрак антимира, а криптограмма из виллистых каркилюров трещинок, покрывавших сеткой великое полотно. В этих на первый взгляд случайных сплетениях зашифрована судьба человечества, в том числе и посмертная. Можно записать? С трепетным акцентом спросил кто-то из иностранных журналистов. «Валяйте!» — разрешил живописец. Наконец достигли заветных дверей, и Гена опасливо протянул тесненное приглашение, из которого с каллиграфической однозначностью следовало, что на прием просили пожаловать господина Исидора Шабельского с супругой. Скорятину, казалось, подлог непременно обнаружат, и его с женой позорно выведут из высокой очереди, а все будут смеяться над самозванцами. Но Морпех приветливо кивнул. «Велкам!» И они вошли под заветные своды, где удивительно сочеталась вылизанная классика с дарами заокеанской цивилизации. Рядом случился опальный писатель Редников в ту пору за всегда ты приемов. Лет десять-пятнадцать назад он сочинил роман центровые о валютных проститутках, работающих на КГБ. Книгу перевели на восемь языков, изучали в Оксфорде, но в СССР она была под запретом. Ты знаешь, что бал Сатаны был именно здесь, в спасхаусе, спросил потаёный прозаик. Это точно? Не сомневайся. Медленно двигаясь вдоль шеренги посольских начальников, встречавших гостей, они обменивались легкими рукопожатиями и краткими приветствиями. Посланник народной дипломатии Ген наклонился, как китайский болванчик. представлялся и жалел, что не завел еще визитных карточек, которые были даже у рыжего попа Растриги Ягунина, зачем-то сюда приглашенного. Мятежный пастырь с гордым презрением озирал результаты шестидневной трудовой вахты Творца. «Скорятин!» — повторял спецкор. «Еженедельник мир и мы!» «О, мир и мы!» — воскликнул очкарик, стоявший в шеренге последним, видимо, атташе по культуре. «От гласности к согласности! Очень хорошо!» Американец с трудом, перекатывая в рту русские слова, произнес название нашумевшей гениальной статьи о наступлении врагов перестройки. Гордясь золотою перо Мимры, повернулась к Мари не, чтобы поведать о своей мировой славе. Но жену волновало совсем другое. Боже, какое платье! шептала она, кивая на загорелую даму, выпирающую голыми плечами из тугого шелкового кокона. А я как дура выглядела! В центре большой белой залы стоял длинный стол с огромным ледяным орлом, широко распахнувшим крылья и вцепившимся когтями в скалу, сложенную из раскрытых устричных раковин. Каким-то чудесным образом к орлу вместо перьев прицепили крупные розовые креветки. Справа царь птицы изогнулся на блюде полутораметровый копченый угорь, а слева разинул зубастую пасть лосось, тоже немелкий. Между ними теснились тарелки с закуской попроще: оливки, колбасы, сыры. Гена снял с подноса огроменный стакан с виски и хотел было закусить, но его увлек своими новыми стихами громкий поэт. Отбивая ритм палочкой с шашлыком, он декламировал вухо спецскору: у маривших голодом Вавилова, Мандельштама, Зажева сожиравших никогда злодеев не помилую, пол моей страны пересажавших. Когда мятежный метр закончил читать, как оказалось, поэму, креветки разошлись по желудкам избранных. Серотливо оплывал ощипанный ледяной орел. От рыбин остались только удивленные головы, а из пустых устричных раковин торчали окурки. Бедный журналист решил хотя бы выпить под недоеденный кем-то сыр, но едва прицелился к новой порции виски, как его подхватил под руку фергешник, свободно говоривший по-русски. Он завел речь о том, что с приходом в МИД изумительного грузина Эдуарда Шеварнадзе на место Буки Грамыка, которого на западе прозвали мистер Нет, пахнуло, наконец, свободой и новым мышлением. Скорягин на всякий случай кивал, недоумевая, какой еще свободы ждут простодушные западники от бывшего шефа грузинского КГБ. Чудаки! Будучи в Тбилиси, Гена вдоволь наслушался шепотов о тайных злодеяствах белого лиса. Когда, наконец, удалось отвязаться от немца, кончилась и выпивка Зал почти опустел Марина щебетала по-английски с ускалицем рыжим британцем Пьяный авангардист объяснял смуглой официантке, собиравшей на поднос объедки, что черный квадрат – дурилка для лохов Мазня-недоумка, игравшего в революцию формы «Если ты революционер, сначала нарисуй цветок так, чтобы пчела ошиблась, верно?» «Ес-ес»、yes, yes. Девала муладка, ничего не понимая. Ты вот что, Гагеновка, забегай ко мне в мастерскую на покровке. Я с тебя такую нюшку спешу. Старик Энгров в гробу перевернется. Только не брейся, не люблю. Со временем Гена освоился в свете. Фуршетному мастерству он учился у правозащитников. Те неведомым образом угадывали, откуда должны вынести поднос с новыми закусками. Первыми оказывались ужратвы, набирали в тарелки с верхом и умели в одной руке уместить сразу несколько бокалов вина или рюмок водки. Наевшись и напившись, они начинали ко всем приставать с разговорами об исправии советских заключенных, повествуя об узниках с таким надрывом, словно во всех других странах за сидельцами ухаживали как в циковском санатории. Спецкор тоже нам остачился первым пробиваться к ледяной горке с устрицами, добывать тарталетки с гомеопатическими порциями черной икры, вырывать лучшие куски жареного барашка и ухватывать самый экзотический десерт. Он усвоил, что первыми заканчиваются коньяк и шампанское, следом виски и красное вино, а водку наливают до конца. От ненужных разговоров Гена теперь уходил со скользким изяществом вьюна. «Минутку, коллега, я только отдам жене ключи от машины. И поминай, как звали». Но лучше всех было Марине. Она оказывала магическое действие на официантов. Халдеи наперебой подносили ей самое вкусное, следили, чтобы ее бокал никогда не пустовал. Хороша была, молода, магнитила мужиков, особенно в охмелю. Только по утрам мранчно замечала в зеркале мешки под глазами. Пожалуй, тогда и начался ее гиблый роман с алкоголем». У жены завелись подружки, сотрудницы посольств и жены дипломатов, что не мудрено. Во-первых, она свободно трещала по-английски. Спецшкола есть спецшкола. Во-вторых, ее новые приятельницы были с той же грядки, хоть из разных стран. Такие же взгляды, прищеры, ужимки, усмешки, даже мужики им нравились общие. И они коллективно млели от американского репортера Кахандрецкого, похожего на грустного диатла. Впрочем, одна из подруг Юдит оказалась лесбиянкой, и однажды лаская, готовясь коснуться, смехом рассказала, что та пыталась назначить ей свидание. Может попробовать? Мечтательно спросила жена. Попробуй, кивнул он, уже зная о ее шашнях с Исидором. Как-то у Фиников Гена познакомился с Арвидом Метисом, советником эстонского посольства. Тот поначалу держался величаво, будто полпред Римской империи периода расцвета. Но потом выяснилось, что он закончил журфак в год, когда Скорячен туда поступил. Арви сразу очеловечился, утратил даже протяжно снисходительный акцент. Они выпили за студенческую вольницу, стали вспоминать преподавателей и, конечно же, всеобщего любимца Гриву Григория Васильевича Соболя, читавшего курс эстетики. Доктор в самом деле носил на голове настоящую гриву, был вольнодумцом и пострадал за свои взгляды. Соболь утверждал, что партийность, как и классовость, не всегда была присущи искусству, которое возникло еще в доклассовых пещерах. Эту простую и очевидную мысль почему-то на отрез отказывались принимать наверху, особенно Суслов, видимо полагая, будто кроманьонец, рисуя мамонта на камне, выражал интересы пролетариата эпохи палеолита. Идеологические начальники и кураторы постоянно устраивали Гриве вывилочки в прессе на конференциях и собраниях. Он горячился, доказывал, взывал к Энгельсу. Маркса не любил за арусофобию, поссорился с научным миром, получил партийный выговор, загремел в больницу и с тех пор лекции к огорчению любивших его студентов не читал. Вот и скажите, стоило травить человека из-за чистоты марксистских догм, которые вскоре выбросили на помойку как диван обжитый неумаримыми тараканами. Но посольство Григу не приглашали, так как после 1991 года он вдруг объявил, что марксизм, хоть и не всесилен, однако другие социальные теории рядом с ним подобны бабушкиным очкам в сравнении с телескопом. Зато Гена приметил как-то на приеме другого своего преподавателя, профессора Шарыгина. Истматик жадно грыз хвост лангуста. Его лекции были помниться унылые, точно застолье диабетика. Но вдруг партия шумно отказалась от монополии на власть, а это то же самое, словно если бы шофер объявил пассажирам: "Ну теперь граждане, поведем автобус вместе". Чем кончилось, известно. Шарыгин вскоре разразился в Мымре статьей, где всерьез доказывал, что три составные части марксизма — это каннибализм, капрофагия и ксенофобия. Слава настигла смельчака немедленно. Скорятин сделал вид, будто не узнал своего преподавателя. Но сам-то он чем лучше профессора. В августе 1991-го парторг Казаян ходил по редакции с мусорной корзиной, и все, Гена тоже, бросали в нее партбилеты. Голантер, правда, пытался мало ли что скинуть похожее удостоверение члена ДСОАФ, но его сразу разоблачили. Исидор же прямо на планерке прикурил от своих большевистских корочек гаванскую сигару. Веня Шаронов сочинил стихи: Прощай, пурпурная книжица и членская лабуда, тебя как никчемную ижечцу выбрасываю навсегда. Все хохотали, было очень смешно. А теперь задумаешься, стоило ли выбираться из-под теплых привычных ягодиц тетушки КПСС, чтобы угодить подкостлявую, вечно юрзующую задницу кошмарика? Гена по приглашению Арви ездил в Тарту с лекциями о свободе слова, которой нет и быть не может, ибо каждый считает свободой свое право говорить то, что хочется, и не слышать того, с кем не согласен. Отсутствие одного из этих прав воспринимается как цензура. А ведь предупреждал танкист. Как в воду глядел борец с долгоносиками на родных нивах. Но признать это вслух значит навсегда выпасть из обоймы, вылететь из мымры, лишиться всего: положения, денег, поездок, тех же посольских приемов и приземлиться в переходе под Киевским вокзалом рядом с Ренатом. Зачем? Чтобы сказать правду? Нет, чтобы в своих окопных листках нести ересь, которая выглядит правдоподобной лишь потому, что выкрикивают ее обиженные и обманутые. Нытье я бедненько ожмерца тоже когда-то казалось чистейшей правдой, а теперь однажды по фуршетным рядам пробежал шопот. Сахаров, сам Сахаров приехал. В расступившейся как море перед Моисеем жующей толпе показался седенький задохлик с прощающей улыбкой. Его сопровождала рыжая Боннер, похожая на усача конвайера. Академик выпил рюмочку, ожил и зашелистел какую-то общечеловеческую напрасленную про Советский Союз. Разве плохая была страна? Нет, вовсе даже неплохая. Возглавив мымру, скоряти находил на приемы как на работу. Взором профессионала сразу угадывал, какова будет сегодня кормежка и сколько запасено спиртного, определял, кто из гостей пришел выпить, закусить и поболтать, а кто при исполнении. Он избегал прилипчивых атташе, которые старались втянуть в какой-нибудь мутный разговор, а потом вглядывались в тебя с прищуром доктора, ищущего нужный диагноз. Из раза в раз повторялось одно и то же: солидная публика, пообщавшись, расходилась. Следом, доедая десерт, разбегались любители пожрать, выпить на халяву. И только были и диссиденты, под ненавидящими взглядами официантов продолжали во хмелеус порить у заопятнанных столов о том, насколько Лемитровов надо распилить Россию для всемирного спокойствия. Бывая на приемах без жены, Гена иногда флиртовал и не без результатно. Однажды шаткая, экзальтированная дама с неясным гражданством вызвалась подвести его домой на своем маленьком рено. Но едва сели в машину, затряслась и припала к нему с жадным всхлипом, словно питалась исключительно мужским семенем. Столкнувшись через месяц на новом приеме, оба сделали вид, что незнакомы. Теперь закусив и взяв в бокал, Скорягин, избегая пустых разговоров, шел осматривать недоступные прежде хоромы посольств, расположенных обычно в особняках начала века. В молодости, гуляя по Москве, он часто останавливался возле этих каменных грез в стиле модерн, затейливыми эркерами и башенками, островерхими чешуйчатыми кровлями, стрельчатыми или же извилистыми оконными переплетами, мрачными лепными маскаронами, майоликовыми фризами и округлыми углами. Среди примелькавшихся столичных строений они завораживали, как оранжерейные диковины, объявившиеся в луговом простоцветье. Впрочем, эти странные дома обыкновенно были полускрыты высокими заборами с автоматическими воротами, а возле металлических будок топтались скучающие милиционеры. Иногда створки медленно раздвигались, и оттуда из ухоженного внутреннего дворика выезжал черный лимузин с гербовым флажком на капоте. За зеленым сумраком стекол угадывался гордый силуэт посла. Скорягин бродил по доступным комнатам запретных зданий. девясь выдумки зодчих и декораторов, а главное бесшабашному богатству людей, строивших такое перед самореволюцией. Они и не подозревали, что скоро смекалистые большевики, перенеся с испугу столицу из протокольного Питера в распустеху Москву, расквартируют по дикадентским особнякам посольства держав, нехотя признавших советскую Россию. Почему именно там? Очевидно из-за новейших по тем годам житейских удобств, включая ватер-клозеты. Не краснеть же перед Европой. Однажды на приеме во французском посольстве Гена с удивлением заметил Вехова в леловом смокинге с бабочкой. Его волосы такие же длинные, не спадали теперь парикмахерскими локонами. Переплётчик издали одарил спецскора перевёрнутой улыбкой, но подойти не соизволил. А этот ещё здесь откуда? Почётный гость, желчно объяснил опальный писатель Редников. Оказалось, Вехов в своем издательстве Снарк к двухсотлетию первой республики на деньги Фонда де Голя выпустил без купюр путевые заметки наблюдательного маркиза Дакюстина, сохранив все его метки и наветы на Россию.